Эйри выудила из-под себя монетку и переложила на мраморный столик у ванны. Такими темпами соберу целую коллекцию с изображением Фреи. Порыв тут же распечатать ментальный блок задушила в зародыше. Подумалось, что с некоторыми вредными драконами полезно поступать так же, но это негуманно. Ведь был же он когда-то маленьким. Наверняка мило улыбался матери и писал на её великолепные платья, а теперь с чувством выполненного долга гадит в чужие души. Ну нет, не позволю ему испортить мне отдых. Приду в себя, отдохну, а потом открою этот шкаф со скелетами. Мне наверняка понадобятся силы, чтобы от них отбиваться. Немного полежала, отдавая себя магии воды. Она бархатными волнами ласкала кожу. Убаюкивала, умиротворяла. Моя магия перестраивается. Я ощущала, как уходит из висков ментальное напряжение, как светло и легко становится в голове даже без ментальных атак. Настроение резко улучшилось, и я решила поинтересоваться новостями. Подхватила с журнального столика свежий номер «Норийского вестника», отгоняя вспыхивающие в сознание навязчивые символы ментального блока. Сегодня состоялось назначение председателя Совета Семи. Кресло ожидаемо досталось верховному князю Бертоломео Мэйнфорд Таркану. И не сомневалась. Что-то долго они тянули с этим назначением. Отец великолепный и преданный делу работник. Умеет руководить, отдавать приказы и добиваться их исполнения. Разве что мягок по отношению к матери. Она вертит им как хочет запомни ли говорила она сестре мужчина голова а женщина шея куда шея повернет туда и голова понимаешь о чем я лирей тогда думала что о шапке но я с детства понимала что мать передает тонкие азы манипулирования мужиками своей любимой дочери именно ее пророчили в невесста калару У меня нет доказательств, но я до сих пор считаю, что это она убедила императора расстроить наши отношения с его младшим сыном. Я пролистала газету, по заголовкам определяя судьбу братьев и сестер. Пресли получил очередную награду по службе, и ему пророчат блестящую карьеру. По слухам, брат — внештатный консультант и аналитик Совета Семи, а это близкий к императору круг. Заслуженная награда. Тихий и рассудительный Пресли, единственный, о ком я вспоминаю с улыбкой помимо Кайры, Брейн отличился в нижней палате совещаний, пытаясь протащить нелепый закон, запрещающий уличным животным гадить в общественных местах. Журналисты раздобыли изображение, где на проект «Закона» нагадила кошка, выразив тем самым общественное отношение животного сообщества к подобным испорожнениям человеческого сознания. Лерей и Кейлар засветились на последней постановке любовный дуэт для Фреи. А вот ведь вдвойне злая ирония. Судя по изображениям, это не визит вежливости и неформальная встреча, а полноценное свидание. Принц держал сестру за руку, А она краснела и улыбалась ему, трепетно глядя на губы. Так, словно уже не раз познала их вкус. Настроение стремительно портилось. «Но это же журналисты! Ты можешь подать нищему монету, а они обставят всё так, словно ты его обокрала. Я ещё с детства усвоила. Журналисты — враги. а Кайре и митвеля ни слова». В общем-то, это хорошо, что хоть в одном выпуске газет «Митвелл» не отметился своими блестящими университетскими выходками. А вот где моя милая сестрёнка, та, на которую я равнялась, убегая из дома? Остаётся догадываться. Обычно раз в месяц я встречала упоминания о таинственной незнакомке, устрашающей местных разбойников и держащей в порядке тракт и прилегающей окрестности. Сестрёнка тайно спасала обозы от грабителей, штабелями укладывала разгулявшуюся нечисть, возвращала в нижний мир вырвавшихся духов. Список её подвигов можно продолжать бесконечно. Но сколько бы я ни пыталась думать о сестре, мысли упорно возвращались к изображению Кайлара или Рэй. Искренность, нежность, страсть. Всё это отражалось в их взгляде и позах, Да сама постановка такой непрозрачный намёк на их парные занятия. Танцами в горизонтальной плоскости. От горечи на душе сдавило сердце, будто на грудь положили камень. В бездну. Швырнула газету на пол и с головой ушла под воду. Вот бы утопить в ней проблемы и воспоминания. Но вместо этого перед глазами снова и снова вспыхивали символы ментального блока. Ярко-алые закорючки покрывались огнем и осыпались пеплом без моего вмешательства. Медленно вынырнула и откинула с лица сырые волосы. Блок рушился так стремительно, что я не успевала контролировать процесс. Воспоминания, чувства, эмоции накатывали с мощностью волны, прорывающей плотину, а когда последняя хрупкая преграда между прошлым и настоящим рухнула, Я задохнулась от боли и ушла на дно. Меня поглотил водоворот чудовищных воспоминаний. Острые когти, рвущие каменные перила на крошке, как хлебную мякоть. Безумное дыхание на моих щеках, боль, прожигающая запястья, утробное рычание зверя и невозможность вдохнуть. Перед внутренним взором всплыли безумные глаза гардиана, наломающего Рейна, как деревянную куклу. Хруст костей, клёк от крыльев. Невидимый камень на груди давил с такой силой, что я не сразу поняла, где реальность, а где воспоминания. Распахнула глаза и задохнулась от ужаса. Под водой меня окружали тёмно-синие тени с лицом монстра. Он щерился ядовито-чёрными глазами, и тянул меня на дно ледяными щупальцами. Я пыталась схватить их, но пальцы упрямо взбивали воду, пыталась ударить ментально, но тварь лишь забавлялась, сильнее стягивая путы, сились стянуть с моего запястья браслет. Пальцы нащупали монету Фреи, я уже стиснула ее в ладони, готовая молить о помощи, но решила использовать последний шанс. Воздух кончался, я не могла вынырнуть, паника оглушала. «Рейнхард! Рейн!» замолилась в отчаянной попытке, выхватывая краем угасающего сознания чью-то тень наверху. «Вдруг он меня услы.